сомнений быть не могло. Она приступила к выполнению своих рабочих обязанностей. «Вот тебе бабушка из завод Полиграф Маш», — думал удивленный Шура, что бы это значило. Он стал бродить взад-перед по коридору, размышляя, как быть дальше. Но тут стеклянная дверь распахнулась, Из нее выскочил худощавый мужчина в костюме и папкой в руках. Озабоченно поглядывая на часы, мужчина исчез в конце коридора. Тотчас из комнаты донесся голдеж. Шура увидел, что там все дружно побросали работы, занялись кто чем. Мужчины вывалились в коридор, закуривая на ходу, а бабы сгрудились вокруг какой-то дамы, которая, возбужденно размахивая руками, о чем-то рассказывала. Начальник на планерку ушел, догадался, Холмов, правильно, бросаю работу. В этот момент он чуть ли не лоб в лоб столкнулся с вышучей в коридор Ларисы. Рядом, приобняв ее за талию, шел лысоватый молодой мужчина приятной наружности, слащаво улыбаясь, отчего он становился похожим на похотливого кота Мужчина что-то нашептывал супруге Геннадия Клюева на ухо. Пройдя в конец коридора, они спрятались, заставивши в углу громадный фикус в катке, и, обменявшись, обменялись долгими поцелуями. При этом от Шуриного внимания не укрылся тот факт, что Лысый пару раз ущипнул Ларису за грудь. Но, слава богу, вопрос ясен, облегченно вздохнул Холмов. Мадам Клюева тайком от мужа поменяла место работы, чтобы быть поближе к хахалю. А может быть и для того, чтобы без помех заниматься развратом. Ведь все эти НИИ, КБ и прочие лаборатории словно специально созданы для этих целей. Работа шаляй-валяй... Всегда можно незаметно смыться на пару часов или пораньше уйти домой. На заводах такой шары, конечно, нет, там план, норма, там не сильно-то поцелуешься в засос. Тут, повинуясь какому-то непонятному инстинкту, Лариса с Лысым и все остальные, кто курил в коридоре, бросились к рабочим местам, словно муравьи в муравейник за минуту до захода солнца. Через десять секунд после этого момента, как последний работник занял свое место у Кульмана, в комнату вошел начальник. «Итак, ближайшие два 3 часа здесь сделать нечего», удовлетворенно констатировал Шура. «Думаю, за это время мои голубчики никуда отсюда не денутся». Спускаясь по ступенькам вниз, Холмов заметил еще одну парочку, укрывшуюся за выступом стены и самозабвенно занимавшуюся лобызанием друг друга. «О, цитадель!» — разврата театрально провозгласил Шура, воздев руки к небу. «Выйди на улицу!» Он неспеша побрел к автобусной остановке. Солнышко уже пригревало вовсю, и Холмов... Скоро взмок от пота. «Зачем же супруге Клюева понадобилось скрывать от мужа то обстоятельство, что она поменяла место работы?» — размышлял Шура, наблюдая, как вокруг брюхатого, похожего на беременную свинью-рикордистку и каруса, суетятся люди, пытаясь протолкнуться к дверям. Холмову они показались похожими на поросят, которые, отпихивая друг друга, пытаются дотянуться до мамкиной титьки. Может быть, она боялась, что это его чем-то насторожит? Ну да, явный предлог для этого ее шага найти трудно. Зарплата на заводе, конечно же, выше, расположен он ближе к дому. Впрочем, это уже второстепенный вопрос. Главное установлено, рога на фотографии моему клиенту были нарисованы не зря.